Глава 62. Вероника. Я долго думала, ехать ли на девишник Катя. Она мне нравится. Я хочу с ней общаться, но все остальные. Да тоже отличные девчонки. Из всей их лыжной компании меня напрягала только Аня. А теперь мне ее жалко. Но видеть ее я не хочу. Так ее там и не будет. Максим высказал свое мнение. Мне лучше остаться дома. Я и сама так думала, но после его слов мне вдруг так захотелось поехать. В меня как будто вселился бесенок противоречия. Ну, ладно, спишем на гормоны. Сейчас очень удобно на них все списывать. На самом деле мне не дает покоя одно ощущение. Я как будто опозорена перед всей бандой Макса, ведь он на глазах у всех обжимался с Дианой, и все думали, что он делает это добровольно. Никто не понял, насколько он был пьян. И пусть теперь они знают о его состоянии, но все равно все жалеют меня. Девчонки, так точно. А я не люблю, когда меня жалеют, и хочу поехать из чувства противоречия, чтобы показать им, а в первую очередь себе, что я пережила эту ситуацию, что у меня все в порядке, и я могу спокойно смотреть им в глаза. Когда я поделилась своими переживаниями с Максимом, он ужасно расстроился. Ну да, это же напоминание о его ошибке. Я вижу, как он раскаивается, знаю, как ему тяжело. Ника, я такой гад, такой дебил, я тебя недостоин, твердил он. Ну так и я вела себя как идиотка. Если бы я так сильно не загонялась, не впадала в депрессию и истерики, ты бы не боялся мне все сразу рассказать. И все же я не хочу, чтобы ты куда-то ехала без меня. Тебе вредно волноваться. Лучше сиди дома и отдыхай. Я на отдыхалась и прекрасно себя чувствую. Я полна силы, и энергии и мне сейчас очень тяжело сидеть на месте. Это правда. Как ни странно, силы у меня сейчас хоть отбавляй, даже не знаю почему. В общем, я поехала. За рулем, а не на такси. Нафиг этих таксистов. Я вожу давно, делаю это аккуратно, почти профессионально. К тому же, так у меня будет причина не пить вино, которым запаслись девчонки. О беременности я рассказывать не планирую. Пока что это лишь наша с Максимом тайна. И мне так приятно, что у нас с ним есть секрет от его друзей. Не то, что раньше, когда он сразу вываливал в компании все новости. Езда за рулем, особенно по спокойной загородной дороге, меня успокаивает. Мысли упорядочиваются, все раскладывается по полочкам. Я в очередной раз с полной ясностью понимаю, мы оба виноваты в том, что все это произошло. Я виновата. Я потеряла адекватность. Сошла с ума на почве невозможности забеременеть. Я ревновала. Я подозревала своего мужа в обмане. Безо всяких оснований. Основание было одно. Моя неуверенность в себе. В моей голове постоянно крутились депрессивные мысли. Я не могу родить ребенка. Я старею. Я высохшее бесплодное дерево. Как я загонялась. Страшно вспоминать. Сейчас мое самоощущение полностью изменилось. Мне сейчас так хорошо, как не было, наверное, никогда в жизни. Я буду мамой. Во мне растет маленькая жизнь, и осознание этого окрашивает в радужные цвета каждое мгновение моей жизни. Наверное, это мое предназначение. И даже мысли о Диане не могут испортить мне солнечное настроение. Для меня все это пройденный этап. Мама, которая с самого начала оказалась втянута во все события, недавно сказала: Если решишь простить Максима, забудь его ошибку навсегда, никогда не напоминай и не упрекай, он сам будет помнить. Самое противное в такой ситуации припоминать ему это при каждой ссоре. И я полностью согласна с мамой. Если решу простить. «Да я давно простила Максима, а сейчас я опять веду себя как идиотка. Я вдруг понимаю это очень четко, ведь мы до сих пор спим по отдельности, и вроде бы мне даже особо не хотелось. Я списывала это на беременность, но что-то изменилось. Меня перестало тошнить, я перестала засыпать посреди дня, у меня появилась энергия, и я... я хочу своего мужа, и мне плевать на все. Даже если и была эта ошибка, я все равно люблю его. Я чуть не повернула обратно, но потом подумала, Максим все равно сейчас на работе. Первый день после отпуска, куча накопившихся дел, да еще и Диана должна попасться на крючок. Я не очень верю в эффективность его затеи с давлением через страшного мужа, но вдруг сработает. Если честно, я уже готова просто послать эту Диану куда подальше и забыть, как страшный сон. Нам с мужем сейчас не до нее. У нас такая радость, но Максиму важно разобраться. Он хочет доказать, что у них ничего не было. Ну, если у него получится, это будет прекрасно. В том, что ребенок не его, он не сомневается, да и я после его рассказа тоже. Раз Диана подключила свою родственницу, категорически отказалась идти на повторное УЗИ, да еще и о сроке проговорилась: Явно это все обман. Ну а я. Не буду сейчас разворачиваться и нестись обратно. Подожду до вечера. Посижу с девчонками, совсем немного, часик, не больше, и поеду домой, к своему любимому мужу. Я паркуюсь у Катиного дома, подкрашиваю губы, опустив зеркало. Вижу свое счастливое лицо и, не удержавшись, подмигиваю себе. У меня все прекрасно. Катя встречает меня у калитки. Я вручаю ей тортик, и девчонки тоже высыпают из дома, приветствуя меня. Я обнимаюсь с ними, получаю кучу комплиментов. Оказывается, я прекрасно выгляжу, посвежела и расцвела. Так и есть. И только мой муж знает, почему. Мы сидим на кухне. Девчонки, большая часть которых приехала на такси, пьют вино. идет оживленный разговор. При этом ни одного намека на то, что случилось больше месяца назад. Какие они все таки деликатные. Катя угощает всех лазаньей. Я налегаю на маслины и салат с корнишонами. Чувствую себя вполне уютно. В какой-то момент мой телефон начинает вибрировать, и я получаю сообщение от мужа. Сработало. Диана приходила, умоляла не звонить мужу и призналась, что беременна от него, а не от меня. Я все записала на диктофон. Я читаю и чувствую, как губы расплываются в улыбке. Хорошие новости? спрашивает Марина. Хорошие, киваю я, но ничего не объясняю и никто не задает мне бестактных вопросов. Если бы Анька была здесь, она бы обязательно пристала. Что за новости? Почему не делишься с друзьями? Давай колись. Как все-таки хорошо без нее. И все же в какой-то момент разговор сворачивает на деликатную тему. Кто-то из девчонок рассказывает о новом ресторане, где подают обалденный шашлык. Кто-то вспоминает, что в последний раз шашлык готовил Максим и одну партию сжег. Возникает неловкая пауза. «Давайте не будем делать вид, что ничего не было», — выдаю я. «Молчание никогда не доводит до добра. Мы с Максимом о многом молчали, но больше не молчим». «Мы думали, тебе неприятно говорить об этом». «Не особо приятно, но лучше уж поговорить со мной. Вы же все равно между собой это обсуждаете». «Ну да». «Обсуждаем. Какая все таки сучка эта Диана?» — высказывается Марина. «Подлила водки в пиво. Знала, как сделать Макса невменяемым», — добавляет Ира. «Это ж какой стервой надо быть!» «А мы тоже хороши. Ничего не заметили. Все же были в курсе, как водка влияет на Макса. Да он сто лет не пил. Как-то забылось уже. Но теперь, вспоминая, как он себя вел, сразу понятно, что он был не в себе». Надо было оттащить от него эту мерзкую Диану, запальчиво произносит Марина. Которую привела Анька, вторит ей Ира. Так ей надо, что от нее Леха ушел. Слишком много себе позволяла, а мы молчали. Вот она и обнаглела в конец. Девчонки разошлись не на шутку. Катя пытается их угомонить, не хочет, чтобы наши посиделки превращались в базар. И тут вдруг раздается звонок моего телефона. Он лежит на столе. Я вижу незнакомый номер, наверное, опять какая-нибудь навязчивая реклама. Я хочу нажать «Отбой», но палец соскальзывает, и я принимаю вызов, случайно включив громкую связь. «Вероника?» — слышу я голос, от которого у меня холодеет внутри. «Здравствуй, это Диана. Мы можем встретиться. Мне нужно с тобой поговорить. Это очень срочно».